Глава шестая Прям как несчастье какое наслал на нас кривой. И такое меня зло разобрало. Зачем я их по ученой части пустил? Год от году Колюшка занозистей становился, и Наташка с него перенимала. р е д и т ь с я с т а л о локоны взбивать, с гимназистами на каток бегать стала, в картинную галерею, И все-то не по ней, и все претензии, и квартира у нас плохая, и людей настоящих не бывает, и подруг ей совестно в гости позвать. Требовать стало, чтобы л у ч ш е обязательно в ш л я п к е ходила, поправлять в разговоре стало даже. До сих пор, говорит, к у х н я говорите, и н р а в и т с я Учительница какая нашлась, а сама себе дыр не зачинит. Совестно приглашать. Чё тебе, глупая, спрашиваю, совестно, а? Вот тебе комната, и приглашай. Я тебе запрещаю? Вы ничего не понимаете, какая у нас обстановка, диван драный, д да о половики со ш в а б р ы п о ж а л у й это д р я н ь 17 лет всего и разговаривать. А я знал, знал, чего ей совестно. Матери-то она все высказала, что я служу в ресторане. Наврала подругам, что я в фирме служу, в фирме, д у р а т Боялась, что подруги узнают. Да у них там больше дочери купцов, вот ей и совестно. Ведь наврала, в бумаге наврала. Велели им на листках написать про домашних, кто чем занимается, и она и написала про фирму. Стыдно, что отец официант в ресторане. Вот какое зрение у них. Швыряй, отец, с деньгами, да с любовницами, да по проходам, им не будет с т ы д Что же это ее в училище так обучили? И насмотрелся я на это опровержение. Сколько раз, бывало, начнет какое-что-нибудь такое... высказывать супруге или там, которая с ним из барань, вроде замечания. «Вот как ты, доктор Самогрузов, и скажи супруге, чешешься ты, как кухарка, волосы у тебя в разные стороны, так она вся в жар. Как тебе не стыдно при лакеях мне?» «Стыдно при лакеях». «А не стыдно и похуже, и похуже чего? И не только при лакеях, а прямо на всеобщем виде». Не стыдно, что ногами трутся, как кобели, ей-богу. Как в компании парочками рассядутся, чтоб вперемешку для интереса в разговоре, так после ликеров-то, под столом-то, ногами-то из рюмочек тянут, а глаза запускают с вывертом. Знаю я им цену настоящую, знаю-с, как они там не р а з г о в а р и в а й по-французски и о разных предметах. Одна... Так-то все про то, как в подвалах обитают, и жалилось, что надо прекратить. А сама-то р я б ч и к т о в белом вине так и лущит, так это ножичком-то по рябчику, как на с к р и п к е играет. Соловьями поют в теплом месте и перед зеркалами, и очень им обидно, что подвалы там и всякие заразы. Уж лучше бы ругались». По крайности, сразу видать, что ты из себя представляешь. А нет, знают тоже, как подать, чтобы с пылью. А то вот как голод был. Мы, конечно, всегда сыты при нашем деле. А вот как приехал к поваренку отец, и начал он на кухне плакаться, как тут у вас всего очень много, а у них там хлеб из осиновой коры пекут, так у нас разговор пошел. И Коркин всех донил. Так сказал, даже Игнать Елисеевич хвалил. «Тебе б, — говорит, — И Коркин попом быть!» По копейке с номера стали отчислять в день. Рубль 20 копеек. И Коркин каждый месяц отправлял в комитет заказным и нам квитанцию представлял. Смотреть послал, а не себе в карман, как другие делают. И в газетах было. Ну, и в залах у нас кружки стояли, и тоже сборы делались. Поужинают в компании, к ликерам приступят. Господи, благослови! Вот один какой и начнет соболезновать. Вот мы, дескать, тут прохлаждаемся, и все, а там дети с голоду помирают. И сейчас какой-нибудь бароньке шляпу в ручку, и она начинает. «Жертвуйте, господа! Иван Петрович! Петр Иванович! Ну, от своей бедности! Ну же!» И ей это больше удовольствия, и кривляется, и так и тянет, и глазами. Ну и соберут рублей 10, а по счету ресторан рублей 100 уплатит. А то артистка одна к нам со своей компанией ездила, так та себя на распродажу пускала. И очень много смеха у них бывало. Ручку голую поцеловать до локотка три рубля. К плечу там пять, а к шейке красненькая. И так всю исцелуют, что... Один красное пятно ей насосал. Штраф наложили по суду сообща. И вышел раз скандал. Сидел с ними в кабинете один очень мрачный из себя. Фабрика у него была конетельная. Иван в а н о в и ч г у с т о в от к о т о р ы й застрелился от скуки жизни. Так он т а к т встал и говорит, дам вам на голодающих вот это, и вытащил бумажник. Тут у меня десять тысяч, сейчас из банка взял, я вам расценок устрою всем, всем вам в харе плюну и на голодающих, м а т у ш к и что вышло, и бумажником обстал, хоть. Ему тут двое карточки суют, с артисткой обморок, на диван ее потащили, с кулаками лезут, а он их отстранил одним взмахом, положил бумажник в карман, да и говорит «плевка, жалко» и пошел. А потом в газетах было, что 100 я т тысяч наголодающих от неизвестного посетителя ресторана нашего. Вот это я понимаю. И вот пошел я в ресторан, а сердце совсем расстроилось, и никак в себя прийти не могу. А при нашем деле верткость нужна, и тревоги, чтобы ни-ни, потому как тревога, так все равно, как из кармана. А нельзя не идти. Две экстренности — свадьба и юбилей. И Смаху не успел и з а дела взяться как следует, а тут три дюжины тарелок в угловую понес — Да замлело что-то во мне и в растяжку по 10 целковых дюжина второй раз только за всю службу первый раз хрусталю на колтил о на 24 целковых бакара поскльзнулся о на апельсинную корочку и сварил да вот в этот раз сейчас метрдотель сварил сварил заплатишь у нас это просто из залога берут Баккара — тонкая, особо чистая стеклянная посуда, первоначальное изделие хрустального завода во французском городе б а к а р а И так мне после этого сделалось, что лег бы куда, забился бы куда в дырку, чтоб не видно было, лежал бы и плакал. Обида одолела. А тут туда-сюда, счета, марки из отделения в отделение сортируешь — То по буфету, то по кухне, то по сервировке, то в счете не так что-то. Все помню, что кто заказал. Первое наше дело — ноги и память. Весь как на струне. А как что неладно вышло, так весь день и пойдет одоление. Закончились обеды. Сервировали в угловой. И уж съезд. Пошли и пошли. а народ все капризный раздражительный, учителяет. Редко у нас бывают, так раз в год по обещанию, зато уж тут с напряжением, дескать, мы тоже все понимаем. Приступили к з а к у с к и то-се, в и пошли гонять. Распорядитель юбилея у них был. Метр до т е л р и за пояс заткнет, и голос зычный. «Того нет, другого нет, метр т о т е л р и сюда». Да почему икры только в трех вазах? Да почему больше форшмаки, да т е в т е л е да рыбного, чтобы больше, д да о б л ы к а д да о лососины, д да о омаров? Знаю, что в цене. Это по 6 е с т о рублей с персоны, конечно, без вина. Думал, что ему еще глазков маринованных поднесут за 600 рублей. Совсем я закружился. И вот как рок какой. Ну, точно вот, нарочно. Несу пирожки, смотрю, — он, его превосходительство, Колюшкин директор. И такой на меня страх напал, что чуть блюдо не выскочило. В глаза ему попасть боюсь. И как нарочно, куда ни станешь, отовсюду его видать. Такой он широкий, выпуклый, как ящик какой. Взглянешь — И он точно глядит. И вот будто у него что против меня в мыслях есть. И как стал пирожками с икрой обносить, чуть б л ю д о держу. И как приказали им на тарелочку положить, я им в о л а в а н ч и к о в огортен и кракеточков и зернистой икры вдоволь наложил, они очень эту закуску обожали, и стал опять следить за ними. Валованчики Огартен, в о л о в а н ы слоеные пирожки, обжаренные в сухарях. И когда они последнюю кракеточку в рот сунули, подняли голову и на меня уставились очень ласково, очень я испугался. Вот, думаю, сейчас с п р о с и т А они пожевали-пожевали, проглотили и пальцем мне... Вмиг предстал и жду. А они так ласково посмотрели мне на лоб и говорят, дай-ка мне еще икорки, и вот этих еще, и я им еще крокетчиков икры, как на порцию. Но только они меня как бы и не признали. Очень возможно, что и забыли. потому что я года три тому, как к ним в последний раз являлся, и прошение о п л а т е подавал. т и м б а л ь а н д а л у с к р о к е т Кушанье, запеченное в тесте. Крокеты в тесте по-андалузски. Тюрьбо, рыба, с е м е й с т в а калкановых отряда камбалообразных. Так весь вечер их вид для меня как казнь была. И как начали рыбу подавать, потребовали, чтобы я им Мозельвейну дал. А праздновали не то чтобы юбилей, а награждение. Директора гимназии, старичка, повысили в попечители. Вот все и собрались на обед, чтобы праздновать. И сейчас после рыбы речи наступили. А как речи, то уж движение прекращается. Стой, слушай. И очень хорошо говорили, что надо растить поколение для пользы народа, и чтобы больше свету, и тосты говорили, и пили за все, и решили телеграмму послать. Это у нас всегда поговорят-поговорят, и сейчас кому-нибудь телеграмму. А у меня так сердце и м о ж и т и так захолодает, что сколько раз выбегал я на кухню, в ы б е ж и ш ь в сене, снежку приложишь под манишку к сердцу, о т п у с т и т а небо все-то звездами усеяно и там так хорошо и далеко и тихо а у нас ад а тут на кухне скандал еще повар семён опять бунтовать пришел его за пьянство прогнали так он на моих глазах с ножом кинулся на старшова и рассек ему котлетным ножом руку и сам зарезаться хотел пришел опять наверх А тут огни и блеск, и оркестр играет. Даже удивительно, как в волшебном царстве. Стали с юбилея расходиться, и не мог я о т о м л е н и е одолеть, как стал директор Колюшкин собираться. Стал у двери и жду. И решение во мне такое, чтобы, как пройдет мимо, напомнить им про себя и про Колюшку попросить». Идет он к двери, ласково так посмотрел на меня и говорит, — Человек, там я на окошке грушу оставил и еще что-то. Побежал я к окну, приметил уж я, что они там груш положили и мандаринов, прибавил еще пару слив белых и поднес. Он их сейчас в задний карман мундира запихнул и дал мне полтинник. А я и говорю ему во след, — в а ш превосходительство, дозвольте попросить. А он обернулся и так сердито, — а я вам, кажется, дал, — и пошел. А тут меня распорядитель кликнули. Он, значит, думал, что я еще на чай захотел, не понял. Убраться бы и идти домой, ноги не ходят. И состояние такое ужасное, а разве с юбилея ты их скоро прогонишь? Заплатили денежки, так надо их оправдать. Вина допивали под руководством ихнего распорядителя. И загонял он меня с бутылками. Все бутылки по счету проверил, высчитал на бумажке, что осталось, и распорядился по-хозяйски. Очень насчет этого дела оказался способный человек, хоть и учитель. «Початый», — говорит. «Мы жертвуем для прислуги. За эти вот со счета долой, пусть ресторан примет. А вот этот пяточек хороший отобрал, ты в кулечку пакуй, и завтра в свободную минуту вот по карточке снесешь на квартиру». Порылся в кошельке и 30 копеек дал. И допивали они початы очень долго, но только был уже свободный разговор, и очень горячо рассуждали про этого, которого поздравляли, и разобрали его по всем статьям и на чистоту. Под конец у нас всегда так, на чистоту. И так много было работы в ту ночь, часа два в порядок приводили угловую гостиную. Очень все зарыгали, и окурков натыкали, по всем местам даже в портьеры. Так что Игнать Елисеевич нам выговор задал, Что н е смотрели? Ходи-ка поговори. И какие жадные. Так это прямо удивительно. Все, что рассчитал м е т р д о т е л ь с распорядителем ихним, все как есть очистили. И ведь не то, чтобы съесть, а и в карман. Ну, конечно, по части фруктов. И каждый так улыбнется и скажет, «Ребятам, что ли, взять? На память?» И уж как один сделал. Так и пошли на память. И у одного даже мундир просочился, на грушу сел. Конечно, надо же свои шесть целковых отъесть. И ведь тоже знают, как и что. Закуску обработали умеючи, и крыта, мамаров и балыка, и звания не осталось. Вмиг сервировали и разговаривают, а уж руку натрафят без промаха. И у нас, конечно, тоже свой план — закуску подставлять с переменами, чтобы сперва погорячейчего и п о т я ж е л е й а уж там и прикрас пустить из легкого. Так они тоже это очень хорошо понимают. Сосисочки на сковородочках, тефтельки там и форшмахи не о с а д и л и с горяча. Пять раз лососины прирезали, и балыка... И, конечно, ресторан наш немного заработал, а к концу еще неприятность. Прислали горничную с квартиры от одного, что на юбилее был. Барин портсигар серебряный оставили на столике. Искать — нет. Всех номеров опросили, никто не видал. А у нас бывает, что и бумажники оставляют, и мы их в контору сдаем. А таку-то дрянь! Ему и цена-то пятнадцать целковых, кто позарится. Так и не нашли. А может быть, и из гостей кто по забывчивости в карман сунул на манер чужих спичек. На этот счет у нас бывало. Одна барыня подняла так-то вот брошку в зале, повертела, поглядела так по сторонам, и в платочек. И я это видел, и она это видела, и вся как мака в цвет, о не отдала. А как я скажу метр дотелю? И барыня-то незнакомая. Может, и ее э т о брошка? А утром к нам от фабрикант присылают: не у вас ли брошку жена потеряла в 500 рублей Вот и портсигар. Но только нам репутация дороже денег.